Глава 29 И так пришлось все-таки ехать в Екатеринодар, где антрепренер местного театра устраивал два вечера моих произведений с моим участием. Выехала из Новороссийска в сумерки, унылые и устала. Поезд был переполнен, целые полчища солдат и офицеров забили все вагоны. Очевидно, ехали на фронт, на север. Лед у всех был такой замученный, прокопченный, истерданный, что вряд ли они долго отдыхали. Может быть, их просто перебрасывали с одного фронта на другой, не знаю. Меня втиснули вагон третьего класса с разбитым окном без освещения. На скамейках, на полу, всюду фигуры в бурых шинелях, душно, накорено. Прежде чем поезд успел двинуться, многие уснули. Наискось от меня стоял, упершись спиной в стену, высокий и тощий офицер. Андреев окликнули его со скамейки. «Садись, мы потеснимся». «Не могу», — отвечал офицер, — «мне легче, когда я стою». И так простоял он всю ночь, откинув назад голову, закатив белке белки полузакрытых глаз, на лбу у него под сдвинутым козырьком фуражки чернело темное круглое пятно. Точно командир летучего голландца, прибитый гвоздем к мачте, стоял он так всю ночь, чуть покачиваясь от толчков на расставленных длинных худых ногах. Говорили мало, кроме одного офицера, сидевшего у разбитого окна. Тот, не переставая, все рассказывал, что-то я скоро поняла, что говорит он просто сам с собой, что никто его не слушает. Ну вот около меня один спрашивает другого, «Вы слышали про полковника Ха?» Называет фамилию, уже слышанную мною в Новороссийске. Про полковника этого рассказывали, что большевики на его глазах замучили его жену и двоих детей. Но с тех пор, как захватят, где большевистский отряд, сейчас же принимается за расправу и каждый раз одинаково непременно садится на крыльцо, пьет чай и заставляет, чтобы перед ним этих пленников вешали одного за другим, одного за другим, а сам все пьет чай. Вот его имя и назвал кто-то около меня. «Слышал», — отвечал собеседник, — «он сумасшедший». «Нет, не сумасшедший. То, что он делает, это для него нормально. Вы Но поймите, что после всего, что он пережил, вести себя по-обычному было бы очень-очень странно, ненормально было бы». Каждой душе есть свой предел. Дальше человеческий разум выдерживать не может и не должен. И полковник Ха поступает вполне для себя нормально, поняли? Собеседник ничего не ответил, но кто-то подальше, сидящий по ту сторону прохода, громко сказал. Они выкололи глаза мальчику, ребенку десяти лет, вырезали их начисто. Кто не видел такого лица с вырезанными глазами, тот представить себе не может, до чего это страшно. Он жил так два дня и все время кричал. «Ну, довольно, не надо». Разведчику слыхали, связали руки, а рот и нос забили землей и задохся. Нет, полковник Ханю сумасшедший он в своей жизни, в той, в которой живет вполне нормальный человек. В огонь было темно. Через разбитое стекло от тусклый свет должно быть лунный, но самой луны не было видно. Выделял темные силуэты около окна. Те, что были дальше и внизу на полу, колыхались густой мутной тенью, бормотали, вскрикивали. Пали они или бредили наяву?» И тот голос, который отчетливо, и слишком громко, слишком напряженно сказал «Я не могу больше!» «С четырнадцатого года меня мучили-мучили, и вот теперь я умер. Я умер!» Это был голос неживого, несознающего себя человека. Так звучат голоса тех, кого нет, в граммофоне или на спиритическом сеансе. Старый разбитый вагон дребезжал всеми гайками, Езжал ржавыми колесами, Катил эти полутрупы на муку и смерть. Стало светать. Еще страшнее в рассветном мгле Забелели лица закачались головы. Да, они спали, они говорили во сне. И тот, кто просыпался, сразу смолкал, Просто и деловитое расправлял отёкшие плечи, одергивал шинель и не знал, О чем плакала его душа, когда он спал. Но самый страшный был тот, Который стоял впереди всех, Стоял во весь рост — распахнув шинель и откинув свою худую мертвую голову с простреленным лбом. Он стоял лицом к нам, словно командовал вел за собой. Человек с простреленным лбом, капитан летучего голландца, корабля смерти. Поезд пришел в Екатеринодар рано. Город еще спал. Яркий солнечный день, пыльные улицы, трескучая извозчичья пролетка сразу перенесли меня в просторное привычное настроение. Минувшая ночь отзвучала, как стон. Ничего, настраивала я себя на веселый лад. Скоро дадут разрешение Шилки идти на восток. Там встретит меня Эм, преданный верный друг, там отдохну немножко душой, потом видно будет. Стала думать о предстоящих спектаклях, о репетициях, которые надо будет начать сегодня же. У Б, пригласившего меня антрепренёра, ставни были ещё закрыты, очевидно, все спали. На мой звонок открыла мне Алёнушка, служившая в труппе Б.